Это я имею в виду, Иван Фомич, я о галактической астрономии и говорю, как с ней быть? Чужим галактикам человечество, может, и полететь-то никогда не сумеет. Шутка ли тысячи световых лет? Но ведь изучают галактики и звезды, и изучают физику звезд, и большие средства государства отпускают на все это». «А кто этим занимается, мил друг? Академики. Большие авторитеты. Звезды считать, доспорить да о конечности или бесконечности Вселенной? Это заслужить надо. Сначала поработай как следует, не чураясь черного труда. Принеси народу пользу, тогда и занимайся звездами». А сейчас нам с вами никто этого не разрешит. Так-то вот, то, что позволено было Евгению Осиповичу, никому другому не позволят. Потому что Евгений Осипович большой ученый был и заслуги перед государством имел немалые. Ну и поэтому, вместо того, чтобы продолжать его дело, вы решили изменить тематику. А вот об этом не вам судить. Отвечать за все я буду. Я могу ведь и приказать. Только хочу, чтобы вы поняли. Не о себе забочусь. На мой век хватит. А у вас еще все впереди. Сколько людей мечтают на вашем месте очутиться. Настоящих физиков, универсантов. А вы вместо того, чтобы думать о дальнейшей работе, — Упорствуете, хотите себе напортить. Кто вас перед отделом кадров защищает? — Я. — Если бы я не желал вам добра, на кой шут мне с вами тут время терять. А? Согласны со мной? — Согласен. Преодолевая внутренний протест, промямлил Михаил. — Ну и слава тебе, Господи, наконец дошло. И уже другим будничным тоном продолжил. Я для вас приготовил таблички. Вот они. Тут их штук сорок. Вычертите мне их тушью на ватмане. Это демонстрационно графика для отчета. Только каждую отдельно, пожалуйста, и покрупней, чтоб издали было видно. Я не чертежник, Иван Фомич, исследователь табличек. Если кроме чертежной работы вы мне ничего не можете поручить, я лучше продолжу свои исследования. Но вы к тому же и белоручка. В ваши годы я о самостоятельной теме не помышлял. Делал, что придется, чертил, мыл проверки, перетаскивал тяжести. Я не могу приказать вам чертить для меня таблицы, формально не могу. Что же касаться ваших, как говорите, исследований, я запрещаю заниматься ими в рабочее время. Наконец, вообще запрещаю заниматься ими до решения директората. О вашем отношении к работе я подам докладную. Тоже в президиум Академии наук. Что? Что вы сказали? Что мне рано на кладбище. «Подавайте вашу докладную». Сразу же после ухода Подольского у Ивана Фомича состоялся разговор с начальником отдела кадров. «Он совершенно не нужен в лаборатории, Петр Ильич», — увещевал Иван Фомич. «Да, и по своей квалификации он не соответствует должности. Ведь ничего общего с физикой». «Раньше об этом нужно было думать, Иван Фомич». — ответил начальник отдела кадров, укладывая в темный зев громадного несгораемого шкафа какие-то папки. — У меня нет никаких оснований. Да вы и сами знаете, как трудно сейчас уволить или даже просто переместить сотрудника. — Но здесь-то дело совсем другое, — развел руками Иван Фомич. — Ну, случайный он человек, случайный человек. Наконец, нарушат трудовую дисциплину, не выполняют приказания начальника. Факты. Ну, Иван Фомич, факты. Да я вам их целую кучу принесу. И хорошо. Вот тогда и поговорим. Ладно, ладно. Договорились. У меня еще есть дело к тебе, Петр Ильич. Подольский хочет проводить какие-то свои исследования в рабочее время. Понимаешь, не могу я оставлять постороннего человека в лаборатории. Тревожно мне. Понимать-то я понимаю, только не посторонний он. Раз наш сотрудник, значит, уже не посторонний. И никто ему запретить не может, если только не вредны они, его исследования. А вот в том-то и дело, что вредные... Затем и пришел к тебе, а ты мне помочь не хочешь. А коли вредный, запрети, письменно запрети. А нарушит, пиши докладную. Да так-то оно так. Только он к директору собирается идти за разрешением. А директор то нашего, ты, слава богу, знаешь, подмахнет не глядя, а мне потом кашу расхлебывать. но ну, не понимаю тебя, Иван Фомич. Пойди сам к Алексею Александровичу и растолкуй ему. — Боюсь, он неправильно поймет. Дело это довольно тонкое. Чисто формально подоски продолжат работу, начатую ортом. Понимаешь? Орт, не подумав, как-то бросил идею. — А тут и подхватил? Ну, — Неудобно мне в это дело мешаться. Могут решить, что я... «Зажимаю, работаю орта Вот я и думал, что, может, ты директору-то подскажешь. Тебя-то он, о, как слушает. Не то, что меня. Но это и брось, Иван Фомич, он всех одинаково слушает. А я тут при чем? Да не мое это дело в науку путаться. Что же касается нарушений трудовой дисциплины, давай факты». «Значит, не хочешь помочь старому другу?» «Не могу, Иван Фомис, рад помочь, но не могу». М -м, «Ну ладно, да. А как насчет того дела?» «Ну, о переводе Меканицкой и Лебедева из группы Урманцева». «И это сейчас решить мы не можем. Сам знаешь, Урманцев-то в командировке». «А зачем он нам сейчас нужен?» Давай переведем их временно. А вернется Урманцев, оформим, все как полагается. Нельзя без Урманцева, никак нельзя. Ой, что-то ты больно осторожно стал, Петр Ильич. Не понимаю. О чем это, Иван Фомич? Ну, хорошо, бывай. Привет, Мария Кузьминична. Всего хорошего, Иван Фомич. Заходи. Зайду. — Петр обязательно зайду. Только в коридоре Иван Фомич утратил привычную в складеньких складочках улыбку. На Нахмурый и озабоченный, он сразу же стал выглядеть намного старше. Но его никто не видел.